Глава шестая. Черная яма. Кусты, через которые шел Дикар, точно те же, что на горе. Даже запахи те же самые. Но все же между лесом в далекой земле и лесом на горе есть различия. И от этого различия зудела кожа на теле Дикара, дыбом вставали волосы. Над этим лесом лежала тяжелая тишина, которую заполняли угроза и страх. Дикар не слышит резкого жужжания насекомых. шороха мелких лесных зверьков, голосов птиц на гнездах, потревоженных во сне, крика охотящейся совы. И это пугает Дикара. Он неожиданно остановился. Прижался к толстому стволу, его охватила тьма, и оглянулся. Там какие-то фигуры, безязыкие и угрожающие. Глаза смотрят на него. Мириады бледных глаз. Дикар знал, что эти фигуры — только тени деревьев. А глаза... Сиюлиш от блеск лунного света. Он не видел ничего такого, чего следовало бы опасаться, ничего не слышал, ничего не двигалось. Но Декару казалось, что что-то движется за ним и останавливается в тот момент, когда останавливается он. Ему казалось, что и сейчас что-то наблюдает за ним, невидимое в этой полной страха темноте. Может, невидимое и в темноте, и на свету. Декарт долго всматривался в ночь, но ничего не двигалось. И ни звука не было в этой густой задумчивой тишине. Немного погодя Дикарс снова пошёл, бесшумно пробирался по лесу. Он должен следить, куда ставит ноги, должен стараться не сгибать листья, не оставлять ни следа, по которым за ним могли бы пройти чёрные следопыты азиоафриканцев. Проследить за ним до горы. Эта потребность занимала всё внимание Дикара, все сигналы нервов, и он забыл о страхе. Он вышел к ручью, текущему среди низких травянистых берегов, Ручей шире любого ручья на горе. Вода течёт так же быстро, как в ручьях на горе, когда торопится перевалить через край обрыва, но глубиной она декару по пояс, и он без труда перешёл этот ручей в брод. Впоследствии Дикар узнал, что этот ручей называется река Рамапо. Теперь впереди послышался звук, похожий на далёкий гром. Но Дикар знал, что это не гром. Он доносился откуда-то снизу, а не с неба, и, казалось, движется то сбоку, То становился громче прямо впереди, то с другой стороны и затихает. Декар остановился, охваченный страхом. Он прислушался к затихающему впереди шуму, и лоб его наморщился. Ноздри его расширились, вбирая новый запах в лесу, какую-то вонь, которую Декар не мог вспомнить. Однако запах показался ему странно знакомым, словно из забытого сна. Из сна? Да, это запах из сна, Декара. Та во сне о давнем давно, который снова и снова видел Дикар, снах, в котором он вспоминал о времени страха давным-давно. Запах был связан с той частью сна, в которой Дикар, маленький мальчик, которым когда-то был Дикар, ехал в грузовике, забитом детьми, впоследствии ставшими группой, и грузовик вели старшие. И запах исходил не от детей и не от старших, он исходил от грузовика. Может, там впереди, откуда доносится запах Грузовик должно быть так. Но тот Дикар вспомнил, что грузовики движутся только по дорогам. Так что недалеко впереди должна быть дорога, та самая дорога, которую начертил в своей картине Джон Доусон, та дорога, что ищет Дикар. Он недалеко от дороги, а у дороги опасность встречи с каким-нибудь чёрным самая большая. Дикар знал, как с этим справиться. Он подошёл к ближайшему стволу дерева, у которого остановился, услышав грохот. Дальше он двигался по вершинам деревьев уверенно, как белка. Пробегал по ветвям, легко перелетал с одного дерева на другое и подошёл к дороге. Дикарь лежал на ветке дерева, навесавшей над дорогой, и смотрел вниз на неё. Дорога широкая и блестит в лунном свете. Изгибаясь, она выходит из темноты, проходит под веткой Дикара и снова уходит в темноту леса. По другую сторону дороги тоже лес. Ветви деревьев нависают над дорогой, как и с этой стороны. Дикар чуть передвинулся и спустился ниже. Он слышал, как с одной стороны где-то далеко снова начался грохот, какой он слышал раньше. Грохот быстро усиливался, приближался, и на дороге появился свет, яркий и ослепительный. Этот свет исходил от двух огромных сверкающих глаз, и эти глаза с ревом устремились на Дикара. Рев обрушился на Дикара. От ужаса дикар не мог пошевелиться, и свет окутал его, осветил его руки и ветку, которая неожиданно стала зеленой, с коричневой корой. Оглушительный грохот был под дикаром. Чудовищная огромная тварь неслась прямо под ним. Но потом свет перестал освещать дикара. Свет быстро-быстро уходил по дороге от дикара. Уходила чудовищная тварь, из глаз которой лился свет. Гром стихал. Дикар, потрясённый, тяжело дыша, цеплялся за ветку. Он чувствовал сильный запах грузовика, запах грузовика и запах людей. Запах людей как запах группы, но в то же время другой. Запах лилога и чёрных, от которых Дикар спас Джон Доусона и Марту Доусон. Запах азиоафриканцев. В этом чудовищном грузовике были азиоафриканцы. Джон Доусон сказал, что азиоафриканцы повезут Норман Фентона по этой дороге в грузовике. Повезут в Нью-Йорк. У Дикара упало сердце. Грузовики идут слишком быстро. Они появляются и исчезают прежде, чем мальчик может двинуться. Бесполезно. Группа ничего не может сделать с тем, что движется так быстро. Плохо. Это место во всех остальных отношениях прекрасно подходит для освобождения. С обеих сторон дороги густой лес. Ветви деревьев нависают над дорогой. Если бы только можно было заставить грузовик, везущий Норман Фентона, двигаться медленно. Декар двинулся по вершинам деревьев вдоль дороги в том направлении, откуда привезут Норман Фентона. Он знал это направление по картинке, которую нарисовал на полу Джон Доусон. Сразу за поворотом дорога пересекала небольшой ручей. Ручей исчезал под дорогой, и на прямо под собой Декар слышал, как течёт вода. Декар посмотрел вниз, убедился, что ручей выходит под ту сторону дороги. Он вырыл глубокое ущелье, стремясь навстречу той рекой, что пересёк Дикар. Дикар наморщил лоб. Здесь дорога опускается, и самая глубокая часть этого спуска как раз там, где протекает ручей. Земля по другую сторону дороги выше, чем по эту. Может быть, это удастся использовать. Дикар начал думать об этом, но тут ему пришло в голову, что он слишком давно отсутствует на горе. Он ушёл далеко и пора возвращаться. Он должен двинуться назад. Может, Джон Доусон поможет придумать, как остановить грузовик, везущий Норман Фентона. Дикар пошёл от дороги. Какое-то время он передвигался по вершинам деревьев, но по земле идти быстрее. Поэтому, когда пришлось опуститься, чтобы пересечь широкий ручей, текущий поперёк его направления, Дикар не стал снова подниматься на деревья, но остался на земле. Он неслышно шёл по тихому лесу, не забывая следить за тем, куда ставит ногу. следя за тем, как задевают за кусты и вообще стараясь не оставлять никаких следов. Неожиданно он остановился и затаил дыхание. Расширившимися глазами смотрел в темноту. Ноздри его раздувались. Он увидел или ему показалось, что он увидел, как впереди в темноте блеснул жёлтый свет. Но теперь он его не видел и ничего не слышал. Но, да, есть какой-то запах. Дикар ощутил очень слабый запах дыма проходящего полюсу и другой запах ещё более слабый, но такой, какого не должно быть в лесу запах человека. Человека ли? Дикара удивил этот запах. Не такой, как от группы, и не такой, как от азиа-африканцев. В этом запахе человек, но и зверь, и зверя больше, чем человека. Это животное отличается от всех на горе. Но при чем тут тогда запах дыма? Дым означает огонь. Ни одно известное дикару животное не пользуется огнем. Значит, люди, люди-животные. Дикар испугался. Ужасно испугался людей-животных, способных пользоваться огнем. Ему хотелось убежать. Убежать от этого ужасного запаха, от существ, которые его издают. Кем бы ни были эти люди, если они вообще люди, они между горой и дорогой. Если завтра ночью Дикар проведет группу к дороге, он должен будет пройти мимо них. Если это люди, они опасны для группы. Или даже если они животные. Необычные животные, которые разводят огонь и прикрывают его. Дикар пошел. Он пошел туда, где видел огонь, откуда исходил запах страха. Дикар – босс группы. Если здесь опасность для группы, он должен о ней знать. Если опасность окажется сильнее него, Если он не вернётся на гору, группа будет знать, что здесь опасность, и не спустятся с горы. Декарт тенью передвигался среди лесных теней, и запах страха становился всё сильнее. Что-то чёрное появилось перед Декарм, и он остановился. Здесь запах был такой сильный, что Декар готов был поклясться, источник этого запаха прямо перед ним, но там, откуда исходил запах, ничего не было. Вокруг Декара ничего не было, кроме чёрных стволов деревьев. через который он прошёл. Он оказался на маленьком открытом пространстве, окружённом кустами, и кусты были хорошо освещены, потому что над этим пространством древесные кроны разрывались. То, что встало перед декаром, было освещено луной. Это был своего рода земляной вал высотой декару по грудь. В юнки, покрытые многочисленными листьями, свисали с его вершины. Странно. Необычный запах, казалось, исходит из-за этого покрытого листьями вала. Декарт всматривался, пытаясь понять, как запах людей и зверей может выходить из-за вала. На его щеке дёргалась мышца. На кустах листья свежие и зелёные, а вот те, что покрывают вал, кажутся чуть подвядшими. Декарт придвинулся ближе. Земля под его ногами подалась, и он полетел вперёд. Лицом он упал на этот вал и прошёл сквозь него. Сквозь листья, сквозь что-то мягкое и ужасное. Он подол вниз за этот кажущийся земляной вал. Его ослепил красноватый свет и оглушили крики, звериное рычание и высокие резкие крики дикой кошки. Дикор сильно ударился о землю, покатился, увидел жёлтые клыки и оскаленную морду в чёрной шерсти. Он попытался подняться, но упал под тяжестью обрушившегося на него волосатого тела. Другие тела падали на него, волосатые и скрижещущие. Он задыхался под кричащей массой, прижавшей его к земле. Он напрягал силы, пытаясь выбраться, сбросить их с себя, освободить пространство для борьбы, попытаться бороться, чтобы спасти жизнь. Но тяжесть этих тел удерживала его. Дикар с трудом дышал под этой вонючей массой. И откуда-то донесся резкий крик «Убейте! Убейте его!»